Глава 14. Государь с утра уезжал на маневры и возвращался во дворец к вечеру. К этому времени собирались сюда все, имевшие доступ к приему и для представления. Большой зал был заполнен народом. Бледный, затерянный среди блестящей толпы сановников, боясь как бы не сделать какой-нибудь промах, Денис Иванович сжался к стене, чтобы дать другим дорогу,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 Церемониймейстер, до сих пор сливавшийся с толпой, вдруг выделился и стал распоряжаться, выравнивая всех в ряд, потянувшейся вереницей вокруг всего зала. Как фамилия на ходу спросил он Дениса Ивановича и строго оглядел его. Коллежский секретарь Радович ответил тот, как ученик на перекличке. Вы по личному приказанию? Не знаю, вот бумага, и Радович показал бумагу, полученную им сегодня утром через курьера. Церемониймейстер взглянул, вдруг стал любезнее и вежливо произнеся: Пройдите сюда, вот тут, почему-то перевел на несколько шагов Дениса Иваныча. Глаза всех были уставлены на дверь. Все подтянулись, откашлялись, отправились и замерли. Казалось, сию минуту отворится дверь, и весь этот съезд, все эти волнения, приготовления и ожидания получат смысл и станет явным, зачем все это нужно.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 Словно от соседа к соседу передавался электрический ток по мере приближения государя. Вот между ними всего трое, два еще, и Денис Иванович как бы оказался один на один с императором. Во всем зале он уже никого и ничего не видел, кроме Павла Петровича, бывшего перед ним и глянувшего необыкновенно добрыми глазами прямо в глаза ему. «Фамилия», – услыхал Денис Иванович, – и ответил –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 раздался голос церемонии местера. В это время из двери высунулась курчавая пудренная голова и тоже произнесла «Радович». Дениса Ивановича как будто воздухом втянула в дверь».